Сохранившемуся до исторических времен. Однако каменные дома Оронго все исследователи считали культовой деревней сугубо пасхальского типа, поскольку на остальных островах Тихого океана не было таких жилищ склепов. Руководя раскопками Оронго, Фердон и тут обнаружил признаки чередования культурных периодов. Необычные сооружения на вершине вулкана, сохранившиеся в качестве ритуальных объектов на самом деле продолжали традицию построек, служивших в раннем периоде жилищами. Эти дома, с сложным сводом, неизвестные больше нигде в Полинезии, также перекликаются с жилищами древнего Перу и прилегающих районов Анской области. Голые выступы скал Воронга сплошь покрыты рельефными изображениями птиц и человеков, типичные для Пасхи, скорченной человеческой фигуры с птичьей головой и длинным изогнутым клювом. Один птица-человек держит в своих объятиях реалистично изображенное солнце. Раскапывая низкие, нередко обвалившиеся культовые сооружения, Ферден открыл много неизвестных ранее росписей на гладких плитах стены потолка. Преобладающие мотивы — серповидные камышовые лодки, двухлопастные весла и плачущий глаз — Все это не полинезийские черты, типичные для высокоразвитых культур Америки. По статиграфическим материалам Фердена участок на вершине самого высокого паскальского вулкана во все три периода местной культуры с небольшими перерывами оставался культовым центром. В нижнем слое он вскрыл солнечную обсерваторию раннего периода фиксирующие положение Солнца на восходе во время декабрьского и июньского солнцестояний. В раннем периоде культового поселка, как такового, здесь еще не было, но в связи с обсерваторией найдены солнечные символы, петроглифы и маленькая статуя совершенно особого неизвестного прежде вида. Ничего похожего на эту обсерваторию до тех пор не находили в Полинезии. За параллелями снова пришлось обратиться к Канской области. В среднем периоде превосходная кладка Солнечной обсерватории была перекрыта подобным Аху святилищем из грубого камня. Рядом возникли каменные домики поселка, и внезапно в совершенно развитом виде появился культ птицы-человек. Поначалу он сочетался с предшествовавшим ему солнцепоклонничеством. Потом совсем его вытеснил. В начале среднего периода из солнечной обсерватории в самое просторное и важное строение культового центра Оронго перенесли сравнительно небольшую, изумительно вытесанную в раннем периоде статую из темного базальта, ныне хранящуюся в Британском музее. На спине идола поверх солнечных символов были грубо высечены птицы-человеки и двухлопостные весла. Первый на это обратила внимание Раутледж, не предложив никаких объяснений. От пасхальских изваяний среднего периода, предназначенных для Аху, эту статую отличает выпуклое основание и материал, твердый черный базальт, а не желтовато-серый туф каменоломен Рано-Рараку. Как мы увидим дальше, она, возможно, послужила прототипом всех монументов, воздвигнутых в среднем периоде на Аху. По ходу раскопок на равнине тоже стали находить статуи не встречавшихся прежде типов. Одни из этих ранних изваяний были намеренно разбиты, и обломки пошли на строительство круглых домов среднего периода, другие осквернили тем, что уложили лицом внутрь в грубые платформы Аху для больших статуй среднего периода, Некоторые из подвергшихся надруганию статуи были изваяны из темного базальта, подобно скульптуре Воронго, другие из красной вулканической породы, третьи из желтовато-серого туфа Ранорараку. Но все отличались от широко известного стандартного типа пасхальских статуй, и судя по тому, как бесцеремонно с ними обошлись в среднем периоде, они почти, наверное, вышли из рук воятелей раннего периода. Открытые экспедиции статуи раннего периода Пасхи можно разделить на четыре существенно различных типа, из которых три были прежде неизвестны в океане. Тип первый представлен прямоугольными, подчас уплощенными каменными головами.